1 января. Среда. Утром я стойко выдержал вопросительные взгляды жены. День мы провели на улице, строя крепости и играя в снежки с детьми. А вечером, сразу после ужина, за которым мы смотрели обыкновенное чудо, вновь раздался телефонный звонок. «Надеюсь, не с работы», – пробормотал я, отправляясь в комнату за трезвонящим телефоном. «Надеюсь, не Арсений», – крикнула мне вдогонку жена. «Как поживаешь?» «С праздником тебя!» — ворвался мне в ухо радостный голос Строганова. «Ты сейчас чем занят?» И не давая возможности ответить. «У меня отличная новость! Завтра мы едем во тьму!» «Слушай!» Тихо и примирительно начал я, но вдруг заметил свое отражение в зеркале. Пол лица свело судорогой. Кажется, это называется гемиспазм. «Спасибо за поздравление, но я сейчас в отпуске, понимаешь?» «Да, ты говорил», – вставил он. «Вот и хорошо. Не надо будет ни за свой счет брать. Кстати, деньги у меня есть, если что». «Слушай». Голос мой стал жестче, а судорога трансформировалась в гримасу. «Я специально взял отпуск, чтобы его провести с семьей. Мы отдыхаем дома, понимаешь?» Повисло короткое молчание. «Разумеется, понимаю», – наконец ответил Арсений. «Новый год, семья, елка, Дед Мороз. Что, я ненормальный, что ли?» «Конечно, я все понимаю. Извини, что я тебя вчера и сегодня потревожил». Я расслабился и даже немного пожалел своего друга. Он же на меня рассчитывал, а я не смогу ему помочь. К тому же это большая редкость, извиняющийся Строганов. «Но это не проблема», — продолжил он. «Я поеду туда завтра, а ты послезавтра утром. Тебе суток хватит для семейного отдыха. «Нет», – ответил я резко. «Не поеду я ни в какую тьму», – подумал я. «Не хочу исполнять поручение чужого безумия». Строганов до утра никак не проявлялся, вероятно, обиделся. И даже моя жена успокоилась, решив, что на этот раз Арсений поедет расследовать дело «один».